Глава 21. Что ты должна сделать? — спрашивает Бен. Очень-очень тихо, но лучше бы он на меня орал, потому что от его интонации хочется выйти из флайса, несмотря на высоту. — Ты меня слышал? — отвечаю тоже тихо. — Ты видел, что я сделала, и я... А ты видела, что сделал я. Я вытащил тебя из Рограна для того, чтобы ты вернулась к этому наблову отморозку. Я складываю руки на груди. Но вот это уже не твое дело. Ошибаешься, Лаура. Бен усмехается. Это мое дело. Мое гораздо больше, чем ты можешь себе представить. По-хорошему, надо бы тебя отпустить. Но... «Но мне очень не хочется, чтобы тебя нашли где-нибудь в пустошах с перерезанным горлом!» Я разворачиваюсь к нему в упор. «Серьезно, Бен? Я знаю про твою любовь к Торну, но это... То, что ты сейчас говоришь, это уже перебор!» «Я не говорю про...» Бен делает выразительную паузу, а потом выплевывает. «Торна! Я говорю про его будущую жену, которая очень не любит конкуренцию!» «Если ты сейчас скажешь, что Соливер тоже знаком, хмыкаю я, я заподозрю тебя в нехорошем». «Нет. К счастью, это знакомство обошло меня стороной, а вот тот, чем очень ей заинтересовался. С тех пор, как Торн...» «Он не упускает момента произнести его имя как ругательство. Тоже ей заинтересовался». Эта девушка, с позволения сказать, жила в Орангаре, где одна из девиц, которая наравне с ней участвовала в кастинге в крупное модельное агентство, случайно погибла от рук ревнивого бойфренда. Разумеется, он во всем сознался. Вот только на минуточку. Соливер Рикхарн в тот момент встречалась с Иртханом. И... «Связать тот факт, что Иртхан отдал парню приказ убить свою пассию, достаточно просто». «Правда?» — хмыкаю я. «Это только твое предположение». «Допустим. Но спустя два года еще одну претендентку на ведущий пока обливают кислотой. Загадочное совпадение, не так ли? А девушка, которая клеилась к богатому парню, который содержал Рикхарн, тоже совершенно случайно попала в аэрокатастрофу». «Слушай, Бен, я поднимаю руки вверх. Я очень ценю вашу заботу, вашу с Но все это исключительно ваше предположение». «Разумеется», — хмыкает он. Суливер Рикхард, не сказать, что мне нравится». О, да ты что!» Я замолкаю, и только тогда Бен выразительно смотрит на меня, приподнимая брови, а после произносит. Хм, «Я тебя внимательно слушаю». «Говорю...» «Так вот, она меня бесит, и я с удовольствием пнула бы ее под коленку. Но я не думаю, что ваша сочимом шпионская параноя имеет какое-то отношение к тому, что делала Соливер Рикхарн. У Торна есть служба безопасности, и он наверняка обратил бы внимание на эти факты, если бы в них было что-то подозрительное». «Та самая служба безопасности, которую он почти полностью распустил?» и которую теперь возглавляет небезызвестный нам Сефл Роудхорн. Во мне который раз за день кончаются слова. Зато появляется много ответов на вопросы о том, чем спровоцировано поведение Рины Сефла, откуда они все узнали и почему Сефл рекомендовал мне вернуться в Ферверн. После такого мне хочется выйти из Флайса уже по другой причине. В Ферверне меня никто не ждет, кроме, возможно, Даргела. Возможно. Потому что я не знаю, как он отреагирует на всю эту кашу, которую я заварила. У него есть Мел, у него есть карьера и жизнь, которую он строит, и которая не должна быть разрушена из-за меня. «Я не смогу с ней справиться, Торн!» — говорю я. И только сейчас понимаю, что сказала. «Бен!» — поправляюсь я. «Бен, прости, я...» «Давай ты просто помолчишь!» — рычит он. Я пожимаю плечами и отворачиваюсь. «Да, в ферверне у меня нет никого, но если льдинка погибнет, если я случайно заморожу ее из себя, позволив ее пламени вырваться наружу, какая я после этого мать? Бен не сможет быть со мной постоянно. А даже если и сможет, он не должен». У него тоже должна быть своя жизнь, свободная от меня и от всего этого. В квартире мы расходимся, а я сажусь на постель. Верчу в руках визитку Гроу. Верчу до тех пор, пока не начинаю понимать. Это единственный выход. Чтобы понять, что мне делать дальше, я должна поговорить с родителями ребенка, в чьих силах было остановить поток ледяного пламени». Поэтому я набираю номер и слушаю гудки, и когда на том конце раздается знакомая с рисковатыми нотками Да говорю, это Лаура Хэтфингер. Мне очень нужно поговорить с вами и вашей женой. На встречу Тани Гранхарсен пришла одна. От Бена, когда я собиралась, тоже никаких комментариев не последовало, и со мной он желания поехать не изъявил. На самом деле я была этому искренне рада, потому что говорить с ним о том, что между нами закрутилось, сейчас была не готова. Да и не это меня волновало в первую очередь. «Спасибо, что пришли», — сказала я, когда Таня приблизилась к столику. Она предложила встретиться в небольшом ресторане, стилизованном под заведение из прошлого века. Здесь даже был музыкальный автомат, а за столиком в углу вряд ли кто-то обратил бы на нас внимание». Один из немногих... Это уже давно было не модно. Ресторанчик располагался на первом этаже, что позволяло просматривать улицу и идущих по ней людей. А еще здание напротив, стремительно уносящееся в небо. «Я вам в своем роде должна», — ответила она, отодвигая стул и усаживаясь. «Но пришла я не поэтому. В свое время я тоже была беременна, очень сильным ребенком» и тоже была человеком, обычной женщиной, поэтому я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я кивнула. «Как вы с ним справлялись?» «Вообще-то мне повезло». Таня, наконец, сняла очки и кашлянула. Хм, если можно так выразиться. «Я стала драконом раньше, чем мне пришлось бы столкнуться с пламенем Вейда. С другой стороны, если бы я не стала драконом...» Возможно, его пламя было бы абсолютно иным. Почему вы промолчали?» Она смотрела мне прямо в глаза, и я пожала плечами. «Я тоже скоро стану матерью, не считая того, что ваш сын спас мне жизнь». К нам подошел официант, принес дополнительное меню с маркерными строчками на доске, тоже по старинке, и тут же удалился. «Пицца здесь огонь». — сказала она. — Так о чем вы хотели спросить? — О том, как проявляется сила Вейда. Когда это случилось впервые? Таня мельком глянула меню и отложила его в сторону. Пламя Вейда впервые проснулось, когда ему был год. Для мира Иртханов это... Она задумалась, словно подбирая слово. — Это очень мощно. Раньше у самых сильных детей огонь проявлялся ближе к подростковому возрасту, Но за последние годы многое изменилось. Тем не менее, даже для Иртхана в древности год – это очень и очень рано. Вы много знаете про Иртхана в древности? Можете мне поверить, более чем. Ах да, Ильерская. А во время беременности, как вы справлялись с пламенем во время беременности? Я ходила с пластинами, мне не помогало. Я глубоко вздохнула, но в этот момент к нам снова подошел официант. Пиццу, сказала я, замороженный крем и кофе. Мне просто кофе. Таня дождалась, пока он отойдет, и продолжила. Точнее помогала через раз, но мне сложно сказать, где я справлялась с пламенем и не факт, что со своим, а не Вейда. Теперь я это понимаю. А где лекарства? Существуют такие лекарства? Да. С тех пор, как пламя Иртханов начало возрастать, а у детей стал сдвигаться возраст первого выброса, пластины стали необходимостью. Я молчала, не представляла, что мне ответить еще, а что еще спросить, хотя... А для людей такие пластины есть? Хм. Честно говоря, я не в курсе, — она покачала головой. Это была разработка для Иртханов с прямым воздействием на пламя, что касается людей. «Вы уже были у врача?» «Нет». «Нет?» Глаза у Тани округлились, и в этот момент я подумала о том, как их цвет похож на мамин. Мне было немного не до того. Я подняла руки. «Знаю, это звучит странно, особенно учитывая мое положение, но так получилось». Я записалась к специалисту, но у нее очередь на полтора месяца, а она единственная, кто мне понравился, и... Я осеклась, потому что Таня уже поднесла смартфон к уху, что не говори, а в этом они с мужем были очень похожи. — Да, слушай, мне нужно срочно связаться с Кедрен. Она сможет выйти хотя бы на час в ближайшие дни? Это очень важно. — Ага, жду. Я выразительно посмотрела на нее. «Я наблюдалась у Кэдрин Аджо во время беременности. Если кто и знает все о странных беременностях, то это она». О, -о, -о, «О, только и смогла сказать я». Смартфон Танни драконом зарычал на весь ресторан, и мы подпрыгнули. Все, кажется, исключая саму Танни. «Вейт любит поставить мне на мессенджер какой-то <кхм> громкий звук» сообщила она, ни капельки не смутившись. «И ведь какие ей не ставлю пароли, он все равно их взламывает». «О, тебе повезло, Кэдрон сможет принять нас сегодня. Полетели?» «Это все произошло так быстро, что половину происходящего я не запомнила. Только что я сидела в ресторане за столиком, и вот уже лечу во Флайсе Стани Гранхарсен». В руках у меня коробка с пиццей, стаканчик с кофе и тающий замороженный крем, потому что перед сканированием точно лучше ничего не есть. «Хочешь позвонить своему парню?» — поинтересовалась она, когда мы вышли на центральную аэромагистраль. Я покачала головой. «Точно? Первое сканирование — это очень волнительно!» Я закусила губу и кивнула. «Точно!» Больше мы не разговаривали, и я перестала кусать губы только тогда, когда они начали гореть. «Готовься к тому, что там будет кое-что мелкое, совершенно невнятное, но безумно тебе дорогое», сказала Таня, когда мы вошли в здание частной клиники. От волнения я почти ничего не запомнила, ни имени вежливой девушки-администратора, ни как мы шли к лифту. В кабине обработки я чуть не вышла туда, откуда зашла». К счастью для меня задняя дверь кабины заблокировалась, и выйти я смогла туда, куда нужно. «Тук-тук, Кедрен!» Танни зашла в кабинет первой, и я последовала за ней. «Добрый день. Минутку, пожалуйста. Маэстро Аджо освободится и сразу же вас примет». Навстречу нам поднялась ее ассистент. «Пока что мне нужно внести ваши данные в карту. Проходите сюда, пожалуйста». Таня уступила мне дорогу, а сама устроилась на диванчике и достала смартфон, что-то быстро набирая на дисплее. «Позвольте ваши документы». «Да, разумеется». Пока она вносила данные, я сцепила руки под столом, чтобы они не дрожали. Когда дверь открылась и в приемную вошла высокая эрдханесса в белом халате, у меня перестало дрожать абсолютно все». По ощущениям. Я вообще превратилась в статую. А вот Танни поднялась ей навстречу. «Кедрин, сколько мы уже не виделись?» «С той поры, как ты взяла Вейда на руки, я полагаю». Она улыбнулась и перевела на меня взгляд. «Это Лаура». Танни кивнула. «Она немного затянула с обследованием, поэтому сейчас нужна твоя помощь». «Отлично!» кедрен кивнула. «Рада познакомиться, Лаура. Подписывайте договоры, я жду вас у себя». «Я ничего не соображаю», — честно призналась я, когда ассистентка протянула мне планшет. Строчки расплывались перед глазами. «Не волнуйся». Таня подошла ко мне. «Если ты переживаешь, что это пойдет куда-то за пределы клиники, зря. Сюда вообще нереально попасть с улицы». Я кивнула, снова закусила губу. Договор все-таки прочитала и подписала, после чего поднялась и направилась в кабинет. Врач уже стояла возле аппаратуры. «Какое предпочитаете обследование, Лаура?» «А какое может быть?» «Можно в сканирующей капсуле, можно на кресле. Технология совершенно одинаковая, но в сканирующей капсуле вы все увидите постфактум на записи, потому что монитор будет за пределами вашего поля зрения». «Тогда на кресле», — поспешно сказала я. «Я хочу ее видеть, свою льдинку». Странно, что я не свалилась с кресла или что вообще на него забралась, потому что до прикосновения датчика к телу чувствовала себя деревянной. А потом я увидела ее, точнее, как и сказала Танни, совершенно крохотную мою маленькую льдинку, которую благодаря современной аппаратуре и технологиям я уже сейчас могла рассмотреть. Увеличенное многократное изображение показало комочек жизни внутри меня, у которого едва формирующаяся ножка была тоньше соединяющей нас пуповины. В этот момент я поняла, о чем говорила Танни, а еще пожалела, что не выбрала сканирующую камеру. Потому что когда услышала тонкие гулки и удары, просто не выдержала и разревелась. Возможно, именно поэтому не сразу обратила внимание на легкое отраженное на экране сияние, а когда обратила, наткнулась на пристальный глубокий взгляд врача. «Вы же знаете, что у вас необычный малыш, Лаура?» «Не совсем. Я даже не поняла, был ли это вопрос или констатация факта и в моем, и в ее случае» пока что я не могу сказать пол но вы видите эту оболочку оболочка вокруг крохи правда была тонюсенькая похожая на прозрачный мешочек с ней все отлично но ваш ребенок помимо нее окружает себя пламенем это не совсем обычное развитие а если быть точной совсем необычное для человека или для иртхана а для кого обычное?» «Для дракона», — Кедран посмотрела мне в глаза. «В любом случае мне потребуются дополнительные исследования, поэтому сейчас я возьму у вас кровь». «Вы сказали, для дракона?» — уточнила я. «Лаура, давайте не будем забегать вперед. Сейчас мне нужно понимать, почему так происходит, а для этого необходимы анализы, хорошо?» «Можно подумать, у меня был выбор». «Разумеется, кровь я сдавала, зажмурившись». Не то чтобы я этого сильно боялась, просто не очень любила. После чего Кэдрин еще минут десять позволила мне полежать, а потом разрешила подняться. Кровь тут же унесла ее ассистентка. Что теперь? Теперь вам лучше вернуться домой. Как только я смогу сказать что-то конкретное, я с вами свяжусь. Предположительно, завтра или послезавтра. Советую вам пока что избегать лишних волнений и просто наслаждаться состоянием. Ваше состояние... Первые месяцы в первый раз особенно сильно влияют на ребенка, Поэтому чем спокойнее будете вы, тем спокойнее ему или ей. Да я бы с удовольствием, честное слово. Хорошо. Благодарю, Кедрон. Хорошего вечера, Лаура. Вечер был уже, когда мы летели сюда. Ну, то есть не поздний, но в Зинск приди темнеет очень рано. Когда же я вышла, за панорамными окнами была бы черная ночь, «Если бы не миллионы огней!» Таня по-прежнему сидела в приемной, а, заметив меня, поднялась. «Ну как?» «Все странно. Главное, что Кедрин не выбежала из кабинета с воплями. Спасайся, кто может!» Она подняла руки вверх. «Шучу!» «Ага!» — я кивнула. «Отвезти тебя домой?» «Ты так слишком много для меня сделала. Я просто вызову флайс!» «Хорошо!» не подняла палец вверх тогда пойдем хотя бы вместе прогуляемся до парковки. До парковки мы действительно прогулялись вместе, но все это было лишено смысла, потому что мысленно я по-прежнему сидела в кабинете кэдрин. Это не совсем обычное развитие для человека или для Иртхана. а для кого обычное для дракона «М -м, оплата? — воскликнула я, когда увидела паркующийся заказанный флайс. — Все нормально. — Но я забыла оплатить. — Я сказала, все нормально. Таня указала на машину. — Давай домой. Тебе точно не помешает отдохнуть сегодня? Здесь я не могла не согласиться. Равно как и Скэдрин, которая сказала, что мне стоит меньше волноваться, поскольку у меня внутри кроха, и мое волнение передается ей сразу же. Если еще и учесть, как она на это волнение реагирует, то лучше не стоит никого волновать, ни себя, ни льдинку. Поэтому я кивнула. Спасибо тебе и поблагодари за меня, Вейда. Я ему передам, но он и так жутко гордится тем, что сделал. С самооценкой у него всегда все отлично. Супер. Я не нашлась, что сказать еще, поэтому просто села во флайс. Смотрела, как Таня идет к своему, и только сейчас вспомнила, что забыла там пиццу и замороженный крем с кофе. Впрочем, последние два стаканчика уже можно было смело выбрасывать. А вот пицца... Надеюсь, Вейт любит пиццу, ну или Таня любит пиццу, или ее муж. Вот такие странные мысли меня посещали. А когда в салоне заработал кондиционер, еще и начала знобить. «Можно сделать чуть потеплее?» — спросила я. «Замерзли, Эсса?» Водитель, молодой парень, мне подмигнул. «Да, немного. Как скажете». Он тут же убавил холод, но я все равно обхватила себя руками. «Почему моя льдинка защищается пламенем? Что не так?» Чтобы отвлечься от этих мыслей, я полезла в соцсети — Правда, вспомнила, чем закончилось мое предыдущее посещение соцсетей и вбила в поисковике сразу адрес странички Ларри Эрро, точнее, ее студии, где должны были быть размещены рекламные фото, где я парю. А ведь тогда у меня тоже прорывалось пламя, ледяное пламя моей льдинки через Бенов Харгалахт. Получается, реагирует она не только на отрицательные эмоции, но и на положительные Тогда я была по-настоящему счастлива, и она тоже. Значит, пламя — это неплохо. Это просто такая особенность. В любом случае, сейчас первым же делом поговорю с Беном об этом. Он должен знать и... Я нахмурилась. В соцсети вместо странички студии Ларри мне выдала белый фон грустного виара с разведенным в сожалеющем жесте лапами, и надпись «Такого аккаунта не существует». «В смысле не существует?» Я проверила написание имени, но вроде бы написала правильно. Попробовала вбить в поисковик, но получила то же самое. Больше того, сайт Ларри, который обычно выпадал на первой страничке, сейчас съехал на вторую, а когда я зашла на него, обнаружила объявление, что студия временно не работает. Хмыкнула, перешла на личную страничку Лари и замерла. Вся стена была усыпана комментариями от друзей с выражением соболезнований. Пролиснув чуть ниже, увидела сообщение от ее парня, что несколько дней назад Ларри Эрро погибла в аэрокатастрофе. Я смотрела на это сообщение, наверное, минут пять, пока голос водителя не выдернул меня в реальность. Эс, вы что-то совсем задумались. Откуда вы?» Я подняла голову, столкнувшись с молодым человеком взглядом. У вас такой интересный акцент, а еще вы мерзнете. Все, кто живет в Зинскпреде, обычно просят сделать похолоднее. Простите, я сейчас не в настроении разговаривать. Ответила я, отложила смартфон и стала смотреть в окно. Считать пролетающие мимо флайсы и глубоко дышать. Бен предлагал Ларе сто тысяч за мои фото. Я отказалась. Отчим Бена связан с разведкой Рограна. Ларри погибает при столкновении флайса-цикла с флайсом, управляет которым подвыпивший водитель. Что вообще происходит? Я снова глубоко вздохнула, положила ладони на живот. Мне нельзя волноваться, мне вообще нельзя об этом думать, поэтому я не стану ровно до того момента, как пересеку порог квартиры, в которой собиралась жить с Беном, за которого собиралась замуж. И клянусь, ему придется многое мне объяснить. Поэтому в лифте я отбивала пальцами дрыг по запястью. Поэтому в квартиру я почти ворвалась, швырнув сумочку и ключи на полку. «Бен!» — крикнула я. «Бен, нам срочно нужно поговорить!» «Ферна Хэтвингер. добрый вечер!» Голос показался мне издевательским, и еще он совершенно точно был мне незнаком. Я обернулась, чтобы удариться о холодный взгляд стоявшего напротив мужчины, в руках которого поблескивал сталью лазерный пистолет».